Перед коем и только перед ним все люди равны. Кроме того, он планирует, а это он говорил, отрываясь от грину, и причем весьма дружески, без малейшего отвращения, почти как отравного, в ближайшее время учредить сверхсословную ложу с целью полного преодоления флюидом летали, дабы как можно скорее заменить его чистым флюидом витали.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 По окончании доклада все собрание поднялось с мест, охваченное бурным ликованием. Да здравствует витальный флюид! Да здравствует, Таят Эспинас! Ура, флюидальной теории! Далой ортодоксальную медицину! кричал ученый народ Монпелье, самого значительного университетского города на юге Франции, и маркиз для Таят Эспинас пережил самый великий час своей жизни. А Гринуй, который спустился с помоста и смешался с толпой, понял, что эти бешеные овации, собственно говоря, предназначались ему, ему одному, Жан-Батисту Гриную, хотя никто из ликующих в зале этого не подозревал.